Закери Эзра Роулинс сидит на бархатной банкетке в самом затейливом из виденных им когда-либо лифтов и раздумывает, лифт это вообще, или неподвижная комната, оборудованная так, чтобы человек в ней чувствовал себя как в лифте, потому что он сидит там уже целую вечность. Его занимает, возможен ли, внезапный приступ клаустрофобии. Причём контактные линзы напоминают ему о том, почему он так редко их надевает. Гипотетический лифт гудит и время от времени судорожно дёргается, что сопровождается скребущим звуком. Так что, возможно, всё-таки движение происходит. К тому же в желудке такое ощущение, словно эта золочёная клетка с ним внутри падает с умеренной скоростью. Или же, что не исключено, Впинение его ещё не развеялось. Отсроченная реакция на коктейль. Люстра над ним тресцой и сверкает, отбрасывая искры света на слегка борочный интерьер. Золотистые стены и бордовый бархат вытерты и в значительной мере утратили свой, соответственно, блеск и ворс. Мотив пчела, ключ, меч повторяется и на внутренней стороне дверей тоже. Но больше украшать нечего. Нет ни цифровой информации, ни указателей этажей, ни даже хоть какой-нибудь кнопки. Очевидно, есть только одно место назначения, и лифт туда ещё не дошёл. Краска на спине и руке начинает подсыхать, её поблёскивающие чешуйки облепили его пальто, усеили волосы, покусывают за шею, забились под ногти. Закире чувствует какую-то обострённую бодрость и всё-таки смертельно устал. Всё тело гудит от головы до ступней, и невозможно понять, этот гул от лифта, от алкоголя или от чего-то ещё. Он встаёт с места и начинает вышагивать, насколько можно вышагивать в лифте, не более двух шагов в любом направлении. Может быть, дело в том, что ты наконец вошёл в нарисованную дверь и не оказался там, где ожидал, строит предположение голос в его голове. Да разве ж я знаю, что я собственно ожидал? спрашивает себя Закери. Он замирает перед дверями лифта, тянется их потрогать, и рука его касается узорного ключа, который начинает вдруг мелко дрожать. На мгновение Закери чувствует себя одиннадцатилетним мальчиком в том переулке. Дверь под его пальцами ощущается не как металлическая, а как рисованная по кирпичу, но при этом она вибрирует, а джазовая мелодия, еще с балла застрявшая в его голове, все крутится там и крутится, вовлекая во вращение все вокруг, и внезапно оказывается, что лифт движется намного, намного быстрее. А потом врас останавливается. Люстра удивлённо подпрыгивает, рассыпая радужные огоньки, а дверь открывается. Подозрения Закири, что он никуда не ехал, оказываются беспочвенны, поскольку то помещение, на которое он из лифта смотрит, ничуть не похоже на пещеру, из которой он вот был. Это светлая комната со сводчатым филёнчатым потолком. Она напоминает ему атриум университетской библиотеки, только поменьше. С мраморными стенами цвета мёда, матовыми и различнымися по тону, но при этом люминесцирующими, так что светится и сияет всё, кроме каменного пола, лифта и ещё одной двери напротив. У него в впечатлении, что находится он так глубоко под землёй, как подсказывает ему длительность поездки и скорость движения лифта. Хотя голос в голове продолжает настаивать, что это какой-то вздор, но здесь слишком тихо, а в воздухе ощущается тяжесть, вес всего, что над головой. Он выходит из лифта, двери которого за ним смыкаются. Клацанье не возобновляется. Лифт следует куда-то ещё. Над его дверями индикатор полумесяца без цифр, только золотая стрелка медленно ползёт вверх. Закери идёт к двери на другом конце комнаты. С позолоченной дверной ручкой, она внешне напоминает ему ту самую первую нарисованную дверь, только это значительно больше, как будто выросла вместе с ним, и не нарисована, а настоящая, резного дерева, и позолота с деталей кое-где пообтёрлась. Но пчела, ключ и меч видны прекрасно. Закири набирается духу и берётся за ручку. Она тёплая, твёрдая, но когда он пытается её повернуть, не поддаётся. Он пробует ещё раз. Нет, дверь явно заперта. В самом деле, вслух говорит он, вздыхает, делает шаг назад. под ручкой за мощной скважины, и как это ни глупо, Закире наклоняется в скважину заглянуть. Там другая комната, за дверью. Ус- это-то очевидно, но ничего, кроме того, что там что-то движется, не понять. Закире садится на пол, тот из полированного камня, и сидеть на нём неудобно. Сидя на полу, видно, что камень выношен по центру дверного проёма. Много людей входили и выходили в эту дверь до него. Очнись, велит ему голос в голове. Обычно ты справляешься с такими вещами. Закери встаёт, оставив на полу куски золотой краски, и направляется осмотреть комнату. Рядом с лифтом есть кнопка, полуутопленная в мрамор и в тот, похожий на медь металл, с которым мраморная облицовка соединена. На кнопку Закери нажимает, никакого результата не ожидая. И так оно и выходит. Кнопка не загорается, лифт молчит. Она осматривает другие стены, те, в которых дверей нет, и это идею себя оправдывает. Посередине первой стены, на высоте окна, обнаруживается ниша. Её не разглядеть даже с нескольких шагов, так сливается она со стеной с отчащающимся светом. Внутри нише находится углубление, похожее на чашу. Как будто это настенный фонтан без воды. Стенки чаши изогнуты внутрь, а основание плоское. В центре чаши лежит маленький чёрный мешочек. Закери поднимает его. В том, как он ложится на руку, есть что-то очень знакомое. Под мешочком оказывается одно слово, вырезанное по камню. Брось "Что за шутки?" восклицает Закери, вытряхивая содержимое мешочка себе на ладонь. Шесть игральных костей, классической кубиком формы, вырезанные из тёмного камня. На каждой из сторон не точки в разных количествах, а символ, выгравированный и золотом обведённый. Один кубик он рассматривает со всех сторон, чтобы распознать все символы. Пчела, Меч и ключ уже знакомы, но есть и другие: корона, сердце, перо. Отложив мешочек в сторону, Закери хорошенько встряхивает кости перед тем, как выбросить их в каменную чашу. Укладываются они так, что все символы одинаковые. 6 сердец. Он едва успевает понять, это как основание чаши проваливается и кости вместе с мешочком исчезают. Не тратя времени на то, чтобы проверить, открылась ли дверь, Закери сразу идёт к противоположной стене и немало не удивляется, найдя там точно такую же нишу. Внутри неё маленький стаканчик на ножке, рюмка того рода, из которых пьют сердечные капли или ликёры. прикрытая стеклянной же крышечкой, как и бывают на некоторых позатейливых чайных чашках. Закери поднимает рюмку, и снова под ней оказывается вырезанное по камню слово: "выпей". В рюмке немного жидкости медового цвета. С глоток, не больше. Закери снимает крышечку с рюмки, кладёт её рядом с резной инструкцией. Подносит рюмку к носу, Запах сладковатый, как у мёда, но ещё заметны нотки флёрдоранжа, ванили и специй. Поневоле, вспомнив вычитанные в сказках предостережения насчёт того, что в подземном мире ни в коем случае не следует ни пить, ни есть, Закири чувствует вдруг невыносимую жажду. Да и вообще, складывается сильное ощущение, что иначе вперёд не продвинешься, что другого пути «Нет». Одним глотком, осушив рюмку, он ставит ее на дно чаши. Выпитая вкусом, подтверждает все, что подсказал запах, но, кроме того, там присутствуют еще оттенки абрикоса, гвоздики и сливок, не говоря уж об очень, очень приличной дозе алкоголя. Он сбит с толку ровно настолько, чтобы еще раз подумать об относительной глупости всей затеи, Но едва рюмка падает в свою бездну, как равновесие восстанавливается. В голове у него, в которой до того что-то бухло, кружилось и клонило в сон, теперь прояснилось. Закери возвращается к двери, и на сей раз, когда он поворачивает дверную ручку, она поддаётся. Замок клацет, и путь перед ним свободен. Помещение, открывшееся за дверью, Похоже на кафедральный собор. Высокий обширный свод выложен сложным узором из керамической плитки и разделен нервюрами, если это, конечно, нервюры. Опирается свод на шесть внушительных колонн, также выложенных узорами, хотя здесь и там, чаще внизу, плитка отбита и выставлен на показ голый камень. И пол устлым плиткой. краи и до основания изношенной, заметно вытертой прямо у ног Закири, равно как и по периметру круглого зала и около других входов. Да, здесь ещё пять входов, не считая той двери, в которую он вошёл. Четыре арочные по разные стороны ведут в неосвещённые помещения. И строго напротив находится высокая деревянная дверь, слегка приоткрытая. В щель скудно просачивается свет. Много люстр. Некоторые висят как придётся, на неподобающей люстрам высоте, тогда как другие лежат на полу, тускло светящимися кучками из металла и хрусталя. Некоторые из лампочек перегорели. Основной источник света наверху, вовсе не люстры, а скопление пылающих глобусов в путанице медных колец и протьев. Запрокинув голову, Закире умудряется на концах прутьев разглядеть руки, человеческие руки, отлитые из золота и указывающие какая куда, а керамическая плитка над ними складывается в узоры с цифр и звёзд. Из центральной точки свода свисает цепь, оканчивающаяся маятником, который медленно и тяжко качается в нескольких дюймах над полом. Возможно, вся конструкция представляет собой модель вселенной или же часы какого-то рода. Но как в них ориентироваться, голову сломешь. Эй, кто-нибудь! вызывает Закери. Из какого-то из неосвещённых пространств раздаётся скрипучий звук, словно там медленно открывают дверь, но более ничего не происходит. Он обходит зал по периметру, заглядывая в проходы, заполненные книгами. Те стоят на длинных извилистых полках, стопками лежат на полу. В глубине одного из проходов он встречается взглядом с парой светящихся изумрудом глаз, но стоит ему моргнуть, как глаза исчезают. Вернувшись то ли к вселенной, то ли к часам, чтобы взглянуть на эту затею с другой точки зрения, Он замечает, что один из прутьев поменьше движется Влад с маятником и пытается определить, нет ли у какого из глобусов Луны, но тут позади него раздается голос. «Я могу быть вам полезен, сэр». Закерри поворачивает голову так поспешно, что у него сводит шею. Он морщится от боли и не может понять, почему тот, кто на него смотрит, делает это с некоторым беспокойством. реакции на его действия, присутствие или на то и другое сразу. Значит, кто-то тут всё-таки есть. Место существует. Это всё есть на самом деле. И тут Закери раздражается истерическим смехом, клокочущим хихиканьем, которое он тщетно старается подавить. Беспокойство на лице его визави набирает силу. С первого взгляда человек кажется старым, возможно, из-за его кипенно-белых волос, заплетённых в длинные роскошные косы. Впрочем, пару раз смаргнув, чтобы контактные линзы милосердно позволили ему вглядеться получше, Закери склоняется к выводу, что, пожалуй, старику нет ещё и 50. Во всяком случае, он совсем не так стар, как можно решить, судя по его волосам. Каковы, к тому же, унизны жемчужинами, незаметными, пока не поймают на себя свет. Брови и ресницы у него чёрные, как и глаза. По контрасту с волосами кожа его кажется темнее, чем бронзовая, а именно такая она и есть. Он в очках в тонкой оправе, которая балансирует на его длинном лошадином носу. И этим очень напоминает учителя математики, который преподавал у Закери в седьмом классе. И ну, если, конечно, причесать того по шикарней и одеть в тёмно-красную, вышитую золотом рясу, подвязанную сразу несколькими перекрученными шнурами. На одной руке у него несколько колец. Одно из колец, кажется, с изображением совы. "Я могу быть вам полезен, сэр", повторяет человек в рясе. Но Закири всё смеётся, не в силах остановиться. Он открывает рот, чтобы хоть что-нибудь вымолвить, что угодно, но у него не выходит. Колени ему отказывают, он бессильно валится на пол в своём шерстяном пальто, заляпанном золотой краской, и оказывается на одном уровне с рыжим котом, который выглядывает из-за склада трясы янтарными глазами смотрит на него в упор. И это делает всю ситуацию ещё более безумной. А ведь он никогда прежде не ухахатывался до истерики. Но когда-то же должен быть первый раз. И кот, и человек терпеливо ждут, как будто явление облитого краской психопата для них обычнейший из дел. «Я!» — начинает Закери и замолкает, потому что непонятно, с чего начать. От плитки, на которой он лежит, становится холодно. Он кое-как встаёт на ноги, полувсерьёз ожидая, что человек в рясе поможет ему, когда это выходит у него в особенности нескладно. Но тот не трогается с места, а стоит, опустив по бокам руки. Но зато кот делает шаг вперёд и принимается вынюхивать туфли Закери. «Ничего страшного, не торопитесь», — говорит человек. Котя, боюсь, вам всё-таки придётся уйти. Мы закрыты. Вы что? переспрашивает Закери, прочно встав наконец на ноги. И в этот момент внимательный взгляд человека в рясе замирает где-то около третьей пуговицы его распахнутого пальто. Вам тут не место, говорит человек, глядя на серебряный меч, который висит на шее Закери. Ах, это! С похватывается тот. Нет-нет, это не моё. Но человек в рясе уже ведёт его назад к той двери, открыть которую стоило стольких трудов. Э, кое-кто дал мне это для маскировки, пытается объяснить Закери. Я не с тех, кто там они есть. Такие вещицы это к просто не раздают, холодно говорит человек в рясе. Зракери не знает, что на это сказать, и собственно, они уже у двери. Он прокручивает в голове версию, согласно которой Дариан, бывший член той организации, которая коллекционирует сворованные дверные ручки, чтобы украсть ими свой манхэттенский особняк. Только непонятно, принадлежит меч Дариану или это копия, или что ещё. Он никак не готов к тому, что ему предъявят обвинения касательно ювелирных изделий, да ещё в подземных кафедральных соборах, закрытых в настоящий момент на уборку или ремонт. Он вообще не был готов ни к чему, что произошло этой ночью, ну, может быть, кроме поездки в такси. Он назвал себя Адрианом, просил помочь ему. По-моему, он в беде. Я понятия не имею, кто те люди, которые носят такие мечи, торопливо выпаливает Закери. Но и сам, выговаривая слова, слышит, как неубедительно они звучат. Стражи, похоже, работают несколько не так, как описано в сладостных печалях, хотя он совершенно уверен, что это они и есть. Человек в рясе молчит и вежливо-но решительно доставляет Закери Клиффу, у которого останавливается, и той рукой, что в кольцах, указывает на шестиугольную кнопку. Я желаю вам и вашему другу успешного разрешения трудностей, с которыми вы столкнулись. Но вынужден тем не менее настоять, произносит он и ещё раз показывает на кнопку. Закирин на неё нажимает в надежде, что лифт по-прежнему не торопится, и у него будет ещё немного времени объясниться или хотя бы понять, что происходит. Но кнопка не реагирует. Не загорается Не издаёт никаких звуков. Двери лифта остаются закрытыми. Человек в рясе хмурится, глядя сначала на лифт, а потом на пальто Закери. Вернее, на краску, какой залит это пальто. Дверь, через которую вы попали сюда, она была нарисована? спрашивает он. Да? А что? отвечает Закери. Судя по состоянию вашего пальто, она больше не функционирует. Это так? Она, знаете ли, словно бы испарилась, говорит Закери, сам себе не веря, хотя был этому свидетелем. Человек со вздохом закрывает глаза. Я предупреждал её, что будут проблемы. Говорит он себе под нос и не дав времени осведомиться, что он имеет в виду, обращается уже к Закери. Что вы выкинули? М-м, простите. Ваши кости, поясняет он очередным элегантным жестом, указав на стену за своей спиной. Как они выпали? Ах, да. Шесть сердец. с чувством головокружения, припоминает Закери, перед глазами которого кости снова исчезают во тьме. Кто бы сказал ему, что все это значит? Может, выкинуть все одинаковое «это плохо»? Человек в рясе смотрит в упор, разглядывает его внимательнее, чем прежде, и на лице его загадочным образом проявляется что-то вроде узнавания. Ещё похоже, что он хочет о чём-то спросить, однако ж не спрашивает, а вместо того произносит: "Соблаговолите последовать за мной". Разворачивается и шествует назад к двери. Закир идёт за ним по пятам с таким чувством, словно он чего-то добился, чего-то достиг. По крайней мере, его не отправляют назад, когда он только что прибыл. особенно если учесть, что вообще говоря, у него нет никакой уверенности в том, где он находится. Он совсем не этого ожидал. Не этого масштабного пространства с искорёженными люстрами и стопками пыльных книг. Начать хоть с плитки, которая здесь больше, чем можно вообразить. Но в целом место выглядит величественней, древнее, спокойней. и темнее, чем он себе представлял, когда думал о том, что попадёт сюда, и он сам теперь поражается, как уверен был в том, что когда-нибудь сюда попадёт, потому что в сладостных печалях определённо намекалось на это. Пока что, вспоминает он, взглядывая вверх на вселенную, вращающуюся над ним, с руками, указывающими то туда, то сюда, и гадает, что же предназначено ему сделать теперь, когда он здесь оказался. «Я знаю, зачем вы здесь», — говорит человек в рясе в тот момент, когда они проходят мимо движущегося маятника, как будто слышат, о чем Закири думает. «В самом деле?» «Вы здесь потому, что хотите идти под парусом по Беззвездному морю». и вдыхать заколдованный воздух. Закери застывает на месте. Так утешительно истинность этого заявления и так оно непонятно. Так это беззвёздное море? спрашивает он, когда находит в себе силы двинуться дальше. Человек в рясе ведёт его в дальний угол соборного пространства. Нет, Это всего лишь гавань, отвечает тот. И как я уже сказал, она закрыта. Может, стоит повесить табличку? не подумав брякает Закери, получая в ответ уничижительный взгляд такой силы, который позавидовал бы любой из его учителей математики, и бормочет извинения. Они к процессии присоединился и рыжий кот Приходит в комнату, которую Закери хочет сыименовать кабинетом, хотя ни на один из кабинетов, в которых ему доводилось бывать, это не похоже. Стены почти полностью скрыты за книжными полками и шкафами с картотеками и каталогами, состоящими из ящичков, на каждом из которых наклейка с надписью. Пол застлан плиткой, такой же, как и снаружи. с вытоптанной тропкой от входа к письменному столу. Над столом горит лампа под стеклянным зелёным колпаком, а над книжными шкафами — гирлянда бумажных фонариков. Граммофон тихонько играет что-то классическое, подскакивая иглой на царапинах. Большая часть стены напротив входа занимает камин, закрытый шёлковым экраном, из-за которого рассылает красноватые блики и низко горящий огонь. Допотопная да метла стоит у стены неподалеку. Меч, настоящий боевой меч, висит над каминной доской, на которой несколько книг, олень и рога, еще один кот, живой, но спящий, и несколько наполненных ключами стеклянных банок. Хозяин кабинета усаживается за просторный письменный стол, заставленный стопками бумаг, тетрадями и чернильницами. И выглядит он так, словно у него камень с души свалился, тогда как Закери по-прежнему не по себе. Он нервничает и странным образом чувствует себя сильнее захмелевшим, чем раньше. "Итак", говорит человек, а рыжий кот, сидя на углу стола, широко зевает, устремив янтарные глаза на Закери. "Где именно располагалась дверь, через которую вы попали сюда?" «В Центральном парке», — мямлит Закери. Язык его сделался тяжелым и неповоротливым. Выговаривать слова трудно. «Ее разрушили эти... люди из клуба? Прав ли я, что дама в шубе из белого медведя у них за главную? Она грозилась мне чаем. И тот парень, который сказал, что зовут его Дориан...» Он ведь, наверное, в беде. Он заставил меня забрать это из клуба, но не сказал, зачем это нужно. Закери достаёт из пальто и протягивает книгу. Человек берёт её, сосредоточенно хмурясь, открывает, пролистывает несколько страниц. Закери, который видит книгу вверх ногами, думает: "Надо же!" Арабский текст удивительно похож на английский. Но, скорее всего, его подводят глаза, то ли натёртые контактными линзами, то ли, кто знает, вдруг у него аллергия на кота. Как бы то ни было, человек закрывает книгу до того, как он успевает что-нибудь в этом смысле решить. Это взято отсюда. Так что я сердечно благодарю вас, говорит человек, возвращая книгу. Если угодно, вы можете сохранить её для вашего друга. Закери смотрит на книгу в коричневом кожаном переплёте. А разве не должен кто-нибудь, говорит он почти что себе. Ну я не знаю, спасти его. Кто-то должен, я в этом уверен, отвечает человек в рясе. Однако вы не сможете покинуть нас без сопровождения. Так что придётся подождать возвращения Мирабель. Пока её нет, я предоставлю вам жильё. Выглядите вы так, что отдых вам явно не повредит. Но сначала я должен попросить вас о некоторой дополнительной информации. Ваше имя? Ох, Закери. Закери Азри Роулингс. Послушно отвечает Закери вместо того, чтобы засыпать его своими вопросами. Чрезвычайно польщён знакомством мистер Роулингс, говорит человек, занося имя Закери на обложку одной из папок, которые лежат у него на столе. Вынимает карманные часы, смотрит на время и также фиксирует его в папке. Меня здесь называют хранителем. Вы сказали, ваш временный вход находился в Центральном парке. Я верно вас понимаю, что речь шла о том парке, который располагается на острове Манхэттен в Нью-Йорке, в Соединённых Штатах Америки. Да, это именно тот Центральный парк. Отлично, говорит хранитель, черкает пером что-то на документе, напоминающем карту. А потом встаёт из-за стола и направляется к одному из тех шкафов, что расположены у него за спиной и состоят из маленьких выдвижных ящичков. Вынимает из ящичка и, подойдя к Закири, подаёт ему круглый золотой медальон на длинной цепочке. На одной стороне медальона пчёлка, на другой сердце. Если понадобится найти дорогу к этому месту, большинство здесь именует его «сердцем», то вот это окажется вам полезным. Закери открывает медальон и обнаруживает компас с единственной пометкой там, где обычно обозначают «север», и с беспорядочно вращающейся стрелкой. «Потребуется ли вам знать, в какой стороне Мекка?» спрашивает хранитель. «Нет, благодарю вас». Я агностико-поганист. Хранитель вопросительно поднимает бровь. Э, духовная жизнь меня занимает, а вот религиозная нет, поясняет Закери. Он умалчивает о том, что думает на самом деле, а думает он о том, что его храм это когда, затаив дыхание, слушаешь захватывающую историю, и когда в ушах звучит музыка ночного концерта. И когда нажимаешь на стрелку "бой" в игре стрелялки. Что религия его покоится в тиши свежевыпавшего снега, в правильно приготовленном коктейле, между страниц книги уже начатой, но ещё не дочитанной. Да что ж там такое было в той рюмке, из которой я пил, думает Закери. Охранитель, кивнув, снова обращается к шкафу. выдвигает другой ящичек, вынимает что-то оттуда и задвигает назад. Соблаговолите пройти со мной, мистер Роулинс, говорит он и направляется к двери. Закири смотрит на кота, но тот, демонстрируя полное отсутствие интереса, смежает глаза и остаётся где был. Закрыв за Закири дверь, хранитель ведёт его по проходу меж книжных полок. Здесь сильнее чувствуется подземелье. Ты словно в туннеле, тут и там освещённым то свечой, то фонариком, с низким, скруглённым потолком и поворотами, которые трудно предугадать. После третьего поворота в лабиринте дверей и книг Разветвления, ведущих в более просторные помещения, и узких выходов вновь в туннеле подобные коридоры, Закири по неволе рад, что ему выдали компас. Книги заполняют собой шкафы, которые изгибаются, следуя поворотам каменных стен, как в какой-то литературоцентричной лавке древности. Стопками стоят на столах, комодах и креслах Они минуют мраморный бюст в шёлковом чёрном цилиндре и ещё одну кошку, спящую в втиснутом вальков-габеленовом кресле. Закирь всё время ждёт, что им кто-нибудь встретится на пути, но кругом ни души. Может, все спят, а у хранителя ночное дежурство должно быть наверху уже глубокая ночь. Останавливаются они у двери, с двух сторон зажатые между книжными шкафами, увешанными маленькими сияющими фонариками. Хранитель отмыкает дверь и жестом приглашает Закире войти. Прошу прощения за состояние, начинает хранитель, смотрит на комнату, за которую не за чем извиняться, и смолкает. Эта комната. Ох. Эта комната воплощение самых смелых мечтаний о том, каким следует быть гостиничному номеру, если, конечно, забыть о том, что дело происходит в недрах земли. В изобилии присутствует бархат, преимущественно тёмно-зелёный, и мобиты стулья, из него был дохинут кроватью, которая уже приготовлена к ночлегу. Имеется письменный стол и несколько местечек для чтения. Стены и пол из камня, который проглядывает между книжными шкафами, картинами в золочёных рамах, разнообразными коврами и ковриками. Сказать, что тут уютно, значит ничего не сказать. В камине пылает огонь, лампа у кровати зажжена, будто к приходу гостя готовились. Ну, надеюсь, вам тут понравится, говорит хранитель, всё-таки ещё хмурясь. «Да не то слово!» — отзывается Закери. «В умывальную дверь там», — хранитель указывает в глубину комнаты. «С кухней можно связаться через приборную панель. Она рядом с камином. Уровень освещения в коридорах по утрам возрастает. Особая просьба — не кормить кошек. Вот ваш ключ». Хранитель подает Закери ключ. «Опять на длинной цепочке». Если что-то понадобится, не раздумывай, обращайтесь. Вы знаете, где меня найти. Выудив из складок своей рясы ручку и маленький прямоугольник бумаги, он что-то на нём пишет. Спокойной ночи, мистер Роулинс. Надеюсь, пребывание здесь доставит вам удовольствие. Он вставляет надписанный прямоугольник в медную пластинку с выемкой, которая находится рядом с дверью. Хартсвирт Закери лёгкий поклон и удаляется по коридору. Закери смотрит ему вслед, а затем поворачивается взглянуть на дверную табличку. Каллиграфическим почерком по плотной бристольской бумаге выведено: Z. E. Rowlins. В смысле о том, сколько имён вставлялось в эту табличку до него. И сколько времени прошло с тех пор, как была вставлена последняя, Закери закрывает дверь. Чуть помедлив, всё-таки запирает её на ключ. Прислоняется к двери лбом и вздыхает. Не может быть, чтобы всё это происходило на самом деле. И если так, что тогда? Спрашивает голос у него в голове, но с ответом он затрудняется. Он скидывает с плеч измазанное краской пальто, набрасывает его на спинку стула. Идёт в ванную, лишь мельком отметив черно-белый кафель и ванну на львиных ножках. Моет руки, снимает наконец свои контактные линзы, следит в зеркале над раковиной, как расплывается там его изображение. Швыряет линзы в мусорный бачок и пожимает плечами на то, как справится без очков, решив, что у него есть проблемы и поважнее. Возвращается в комнату, где всё размыто: бархат и каминный огонь, сбрасывает на ходу туфли, по пути к кровати ихитряется снять пиджак и жилет и совсем уже спит, не успевая справиться с прочими пуговицами. Льняные простыни и подушка, набитая овечьей шерстью, окутывают его облаком. Ах, как он этому рад! Зыбкие отсветы впечатлений дня, который наконец завершился, всякие вопросы гурьбой, вроде а не спять ли я и как смыть краску с волос, а потом всё блёкнет и лишь клочок самой последней мысли: как уснуть? Когда ты и так во сне